Глава тринадцатая. Ужин на троих. Две тысячи двадцать четвертый год. «Милый, поставь чайник», — пропел ее голос из коридора. Луис вздрогнул. От моментального флэшбека перед глазами полыхнуло красным. Мадрид, смятые консервные банки вагонов, и где-то там, среди этого месива, похоронено его прошлое, перепачканная кровью беззаботность и способность улыбаться, навсегда казалось умершее. «Милый!» Джи заглянула в кухню и на вождение отступила. «Да-да, сейчас поставлю», — сказал Луис, неуверенно улыбнувшись китаянке. Щелчок кнопки и конфорка под чайником зажглась. Крохотные бирюзово-желтые язычки пламени заплясали под стальным дном. Сегодня он делает новый шаг. Еще недавно он впускал Джи в свой мир, а теперь выходит с ней в мир внешний. Луис и Уга уже посещали ресторан Сосьедат, когда штавной майор только прибыл в Никарагуа. Тогда они обсуждали потенциал сделки по экспорту сигар в Испанию. Сегодня, как понял Санчес, Уга подготовил для него нечто более конкретное, возможно, первое официальное предложение. Впрочем, кого это волнует, подумал продавец дыма, перемещаясь из кухни в спальню. Для первого совместного выхода в Никарагуанский гламур Луис купил для Ги шикарное вечернее платье, и ему не терпелось посмотреть на неё в нём. А ещё больше продавцу дыма хотелось посмотреть на спутницу в этом шикарном платье входящую в ресторан Сасидат на глаза распределителя Габриэлы, на лица местных официантов и гостей, сидящих в зале. Гости наверняка заметят и их, оторвутся от своих амаров и стейков, или чего там будет у них заказано, и с интересом посмотрят, кого это на сей раз привёл с собой вечный холостяк Луис. И Санчес очень хотел, чтобы все вокруг поняли, джи, не его очередное сиюминутное увлечение, она не растворится словно сотканная из дымов предрассветной неги. Пусть знают, что завтра утром Луис откроет глаза и увидит из гипса спины спящей Джи, и его губка снесётся робкой улыбкой. Смотри, мироздание, я не один. Это была своеобразная терапия, и Санчес не знал, чего тут больше: истинного чувства или желания его испытывать. Ему казалось, что он любит Джи, но так ли это было на самом деле? Кажется, я просто схожу с ума, подумал Луис, стоя у зеркала и повязывая галстук. Ты чего тут притих? спросила Джи. Что скажешь? Санчес повернулся к ней и замер от увиденного. Его спутница была прекрасна. Чёрное платье с тонкими бретельками превратило буфетчицу китайской столовой в настоящую леди. Луис мысленно поблагодарил хозяйку фэшн-бутика в Гранаде за рекомендацию именно этого платья. Другим дарам Санчеса тоже нашлось применение. Уши китаянки украшали миниатюрные табачные листья золотые, тончайшей работы, а на шее, на невесомой цепочке висел кулон, сделанный на заказ лучшим ювелиром Монако. Джи стояла босая, будто намекая, что неплохо было бы уже достать из коробки чёрные туфли, также купленные Санчесом специально для первого их совместного выхода в свет. "Ты прекрасно, Джи", произнёс Санчес. "Тебе очень идёт это платье". "Мне тоже так кажется", улыбнувшись, сказала китаянка. "Скажи, а мне идёт этот галстук?" Луис рефлекторно затянул узел немного туже. "Я «Я не потеряюсь на твоем фоне». Китаянка смирила его игривым взглядом, ухмыльнулась чему-то и кивнула. «Я бы сказала, что ты выглядишь отлично, и что я тебя точно не потеряю». «Это звучит обнадеживающе, но только что это был за смешок». «Что? Какой смешок?» «Не изображай невинность!» С театральной суровостью, с трудом сдерживая улыбку, потребовал Луис. Я спросил тебя про Гала, что ты усмехнулась. Почему? Джи приблизилась к нему вплотную и негромко сказала: "Просто представила, как сорву с тебя его потом рубашку и всё остальное, а потом поймала себя на этой мысли, и мне стало смешно". Луис улыбнулся и, поцеловав её в губы, повернулся к комоду, на котором завибрировал безмятежно спавший мобильник. "Что там?" спросила Джи. "А?" Да так, надо метадоты заново прислать, скользя пальцем по экрану смартфона тихо ответил Луис. Габриэла пишет, что у них база легла и всё слетело. Надо заново проверить, привиты ли мы от всех штаммов ковида. Говорят, скоро начнётся новая волна, заметила китаянка. Страшно. Сколько волн уже было и сколько ещё будет, фыркнув, пробормотал Санчес. А сколько их ни будет, но нам о них расскажут. Ладно, сегодня обойдёмся без конспирологии. Ура, шутливо порадовалась Джи. А я уж было решила, что твой компаньон решил отменить ужин. Ну, начнём с того, что у Ганавара мне не компаньон. Но ты говорил, что у вас с ним планируется какая-то сделка. Планируется, но мы ещё ничего не согласовали и не подписали, поэтому пока мы просто старые «Друзья!» Называть Уга другом отчего-то оказалось непросто. Слово будто застряло в горле, и Санчес лишь после паузы заставил себя произнести его для Джи. Впрочем, она если и заметила что-то странное, то виду не подала. «Я слышала, в Соседаде потоки Найди заранее составляют твой гастрономический портрет. Это так?» «Да, это уже довольно давно». Подтвердил Луис, не отрывая глядя на экран телефона. Столик в центре зала, ты не против? Нет, почему я должна быть против? Поправив бретельку платья, ответила Джи. Ну, может, ты любишь ужинать за столиком у окна? Я люблю ужинать дома. Китаyanka посмотрела на него снизу вверх. Но сегодня же у нас цель не просто приятно провести время, правда? Не только, признал Луис. Но Чёрт, неужели тебе правда нисколько не интересно поужинать в соседаде? Интересно. Было бы совсем неинтересно, не спрашивала бы про гастрономический портрет или предложила бы дома тебя дождаться. Джи подошла, обняла его за шею, преданно посмотрела в глаза. Я с тобой, куда ты, туда я, сказала она. Но если бы ты сказал, что хочешь поговорить с глазу на глаз, я бы поняла. Ты же у нас бизнесмен, Она одернула ворот его пиджака и отступила к зеркалу, чтобы оправить платье. Оно ей явно понравилось, это грело Санчесу душу. «Я, разумеется, уточнил у Навара, не против ли он, что я буду с тобой», — честно сказал Луис. «И что он ответил?» — полюбопытствовала Джи. Санчес лукаво улыбнулся. «Догадайся, если мы все-таки идем вместе». Стук в дверь прервал их милый словесный пинг-понг. А вот и виновник торжества, сказал Луис и отправился к двери. Моё рога постепенно привыкал к беззаботной жизни в Никарагуа. Луис уже не чувствовал в его образе былой напряжённости, с которой он переступал через порог в впервые появившийся в отеле. По крайней мере, Санчес уже не пытался дорисовать поверх гавайской рубахи наварры полицейский мундир. Возгляд Луиса зацепился за коричневый кожаный портфель, который майор держал в левой руке. Что там? Документы по сделке? Хоть Санчес и не грезил о работе с испанцами, ему было искренне интересно, что они могут предложить. Однако Навара явно не горел желанием сразу переходить к делу. Продавец дыма, белозубо улыбаясь, уго крепко пожал Луису руку. рот видеть. А это, вероятно, и есть твоя чудесная моя чудесная Г. Да, это она. Китаянка подошла и навар учтиво поцеловал её руку. Моё почтение, синьорита. Признаться, вы ещё красивее, чем Луис вас описывал. В подобных жестах было нечто пошлое, отдающее доковидной стариной, но Санчес решил не заострять на этом внимания. В конце концов он и считал уго динозавром из прошлого, который плохо понимал, как стать адекватным времени нынешнему. Впрочем, джи грубоватую галантность майора оценила. Зарделась, у краткой похихикала, сдержанно произнесла: "Вы мне льстите, сеньор Навара, но спасибо. Всегда приятно, когда столь видный мужчина подмечает твою красоту". Угго криво улыбнулся китаянки, потом с явной неохотой перевёл взгляд на Луиса, спросил: "Ты уже вызвал такси?" "Ещё днём, майор. Расслабься. Мы не на службе. Не бывает бывших служивистов, ты же знаешь". На ворот краткой улыбнулся Дж. "А такси, как обычно для курящих". Они снова курили, любуясь полями через тонированное стекло автомобиля. Угс с интересом наблюдал за тем, как Джи управляется с сигарой. "Узнаю твою школу", хохотнул Навара, искоса посмотрев на Санчеса. "Уже успел прочесть ей пару лекций. А то", улыбке ответил Луис. "Ты я смотрю тоже в профессора задевался". «Ты про портфель? Ну да, можно и так сказать. Там лежит кое-что любопытное, тут ты не ошибся, это точно. Но всему свое время. Давайте пока наслаждаться сигарами, да?» Уго хлопнул Санчеса по плечу и подмигнул Джи, после чего крепко затянулся сигарой. «А Луис говорил, что сильно затягиваться не стоит, иначе можно в реанимацию угодить», — заметила китаянка. К счастью, не Луис решать, как сильно я могу затягиваться, ответил на это Наварро и рассмеялся, явно довольный собственной шуткой. И всё же ты бы поберёг себя, бросил Санчес. Разберусь, мой друг, не волнуйся, буркнул Уго и тут же крепко затянулся вновь. По прибытии в ресторан их усадили за центральный столик, и майор, усаживаясь, остроумно прокомментировал это: Я смотрю с вашим появлением, г-н Луис, наконец выбрался из тени. Что вы имеете в виду? удивилась Китаyanka. Преждя он брал столик у окна или в углу, Уго посмотрел на Санчеса. Но теперь он не прочь оказаться в центре внимания, да, мой друг. Давайте уже закажем что-нибудь, выдав улыбку, предложил Луис. Я жутко голоден. О, надеюсь, я смогу удовлетворить твой непомерный аппетит. Майор похлопал по кожаному портфелю и первым опустился на стул. Луис галантно отодвинул стул для джи и та тихо поблагодарив кавалера, опустилась на мягкую обивку. Усевшись рядом, продавец дыма погрузился в изучение меню. Странно, но строчки в нём плясали перед глазами. Луис снова нервничал, но почему? Что именно его смущало? Уга. Наверное, дело было в нём. Майор вел себя слишком уж раскованно. Луис почему-то думал, что присутствие Джи немного повлияет на Наварро, но это оказалось не так. Желая скрасить ожидания, Санчес после заказа основных блюд предложил. «Может, пока мы ждем, наконец поделишься новостями?» «Нетерпеливый Луис!» Уга склабился и, положив портфель на колени, щелкнул его блестящей застежкой. «Все куда-то спешишь!» Он достал стопочку исписанных машинным текстом листов и через джи передал Санчесу. Взгляни, надеюсь, тебе это будет интересно. Луис положил документы на стол и углубился в чтение. Чем больше он однако читал, тем сложнее было скрыть удивление. В конце концов Уга Безабеньков спросил: "Что это у тебя с лицом, продавец дыма? Может, есть какие-то вопросы, которые ты хотел бы мне задать?" Да, вопросы точно есть, признался Санчес. И главный из них, наверное: "Ты что, предлагаешь мне передать управление моим бизнесом твоим испанским толстосумам?" Джи удивлённо воззрелась на майора, ожидая, видимо, что он поправит Луиса, но тот лишь усмехнулся и сказал: "Я предлагаю тебе заняться собой и не переживать о судьбе твоего дела". «Нежиться на пляже, греть пузо под лучами никарагуанского солнца, курить свои любимые сигары, которые у тебя никто никогда не отберет». «Нет, идея праздного ничего не делания мне нравится, но...» «Но что?» — нетерпеливо спросил Уга. «Пойми, мой друг, я выжил из них все, что мог. Глянь на расценки, глянь на объемы. Лучшего предложения мы не получим». «Но табак — это вся моя жизнь». Неуверенно выговорил Санчес. И тут же смолк и скосил глаза на Джи, как отреагирует. Но она, если и обиделась на его слова, то не подала виду. Табак и останется твоей жизнью, Луис, мягко объяснил майор. Никто его не заберёт, повторю. Но в конце концов сигары это лишь сигары, это не конец света. Лишь сигары? переспросил Санчес, не поверив своим ушам. Лишь сигары, да ты хоть представляешь, насколько сложно производство сигар. Луис, пожалуйста, сигары по сей день остаются единственным представителем премиальных творений с таким содержанием ручного труда, перебил майор Элуис. «Требуется около двух тысяч дней и двести пар рук, прежде чем сигара завершит свою одиссею, пройдя путь от семечка до заботливых рук офисионадо». «Это что, больше пяти лет?» — ошарашенно переспросила Джи. «Да, ну ты сама подумай». Луис повернулся к очаровательной спутнице. Сигарное семечко крошечное, меньше, чем маковое зерно. Для облегчения работы с сигарными семечками их приходится гранулировать, покрывая слоем глины, которая растворяется при поливе. Табаководы специально оставляют только сильные растения табака, давая сформироваться семенам из цветов на верхушке растения. У остальных растений плантации бутоны табачных цветков удаляют, чтобы все силы растения шли на рост табачных листьев. Зато благодаря микроскопическому размеру семян их легко провозить контрабандой, ухмыльнулся Уга. Именно так кубинские семена совершили свою миграцию с острова Свобода в Никарагуа и Доминиканскую Республику. Согласился Луис. Чтобы обезопасить свой бизнес, табаководы держат семена в сейфах и для продажи на сторону выращивают стерильные растения. Это гарантирует, что конкуренты не смогут украсть результаты их многолетней селекции. Официант принёс вино и бокалы. Уго взялся наполнить бокалы себе и спутника. С ума сойти. Неужели всё настолько сложно? Глядя на то, как вино льётся из тёмного стеклянного горлышка, спросила Джи. и даже ещё сложнее, чем может показаться. Важен не только тип семян, важна почва и микроклимат. Именно они формируют настоящий аромат табака. Это называется терруаром, то есть факторами окружающей среды, влияющими на характеристики урожая. В зависимости от содержания минералов в почве выбирается сорт семян, который лучше всего высаживать на конкретном терруаре. Азот, например, определяет крепость сигары. Чем выше его содержание, тем выше содержание никотина в листьях. Соотношение кальция и магния в почве определяет кислотность табака. Низкая кислотность приводит к более продолжительному послевкусию ТБК при курении. В никарагуанских табачных районах Эстели, Халапа, Гранада можно встретить около 14 различных микроклиматов. Удивительно, но одни и те же семена, выращенные в разных микроклиматах, могут давать совершенно разные вкусы. Мне кажется, ты несколько преувеличиваешь, заметил Уго, правда, без особой уверенности. Несколько с пониманием вида семян будущего растения в определённом теруаре начинается процесс выращивания табака. Потом семена высаживают на специальных грядках для создания рассады. Их аккуратно рассыпают по поверхности обильно пролитой водой почвы, не присыпая их сверху землёй, так как для прорастания им нужен свет. Спустя пару недель, когда у ростков сформировались первые листья, грядки прореживают, чтобы дать возможность самым сильным растениям продолжить рост. Луису показалось, что сидящая за соседним столиком компания стала коситься в их сторону, но продавца дыма уже было не остановить. При формировании четырёх листьев на четвёртой неделе происходит процесс подрезки листьев, продолжал Санчес. Это нужно, чтобы сформировалась сильная корневая система. Лишь спустя 2 месяца рассада готова для высадки на табачные поля. Притом пересадка это крайне травматичный для табака процесс, во время которого может погибнуть большое количество саженцев. Рискованно, сказал Уго. Ещё как. Поэтому с пересадкой занимаются лучшие и самые опытные работники. Следующие 2 месяца происходит взрасление и созревание табачных листьев. Время не является константным и зависит от погодных условий, терруара и сорта табака. В течение этого времени грядки рыхлят, добавляют удобрения, следят за уровнем влажности почвы, анализируется заривание табака и определяют начало сборки урожая. На втором месяце жизни растения растёт полным ходом. Жаркие летние ночи могут быть адом для спящих, но они рай для табака. «Значит ли это, что табак — изобретение дьявола?» — спросил Уга и, покосившись на джи, довольно хохотнул. Она неуверенно улыбнулась, а Луис и вовсе проигнорировал шутку майора и продолжил рассказ. Примерно через четыре месяца приходит время пожинать первые плоды, собирать табачные листья. Сборщики вручную ощипывают их, из-за чего сбор урожая растягивается на несколько дней. После этого зелёные листья вручную собирают в связки по 15-20 штук и развешивают на многоярусных реях в сушильных сараях, где они сушатся более месяца и меняют цвет с зелёного на насыщенный коричневый, вставил майор. После чего можно курить. Верно, мой друг. Неверно, покачал головой Луис. Высушенный табак выглядит привлекательно, но он полон аммиака и других примесей, от которых даже у самых заядлых курильщиков кружится голова, режет глаза, и амячное послевкусие во рту будет напоминать кошачьи экскременты, если они будут курить такой лист. Улыбка на лице Уга застыла. Он явно не ожидал, что Санчес так его осадит. И что нужно, чтобы убрать эти примеси, едко осведомился майор. Ферментация. Именно здесь начинается развилка фейковых сигар на Кубе с их фабричными собратьями. В смысле, нахмурилась Г. Дело в том, что на Кубе крестьяне обязаны сдавать табак государству, где на специальных фабриках его ферментируют. Но табуководы удерживают часть урожая, производя сигары для продажи. Такие сигары дешёвые, но для курильщиков опасные. Поэтому грубо можно сказать, что ферментация это такое волшебство превращения сельского табака в настоящий сигарный. Хотя, конечно, по факту это скорее сочетание искусства и науки. И как проходит ферментация? Осведомился Уга. Рабочие берут связки табачных листьев и кладут их на платформу, сооружая стога высотой по пояс. известные как пилоны, которые могут вмещать тысячи листьев. В листьях после сушки, благодаря климату, ещё много влаги, поэтому под давлением тяжеленного до 5000 фунтов пилона создаётся тепло, которое изменяет химические свойства листа, формируя вкусовую палитру и выпаривая аммиак. Там, наверное, очень жарко, пробормотала Джи. Не столько жарко, сколько зловонно. «Если войти в помещение, где ферментируется табак, может стать дурно, а в глазах появится жжение». «Из-за аммиака!» — вставил Уго. Луис кивнул и сказал. «Ферментация тоже бывает разная по длительности. Все зависит от типа обрабатываемого листа. Тонкие мягкие листья проходят через этот процесс в течение 40-50 дней. Толстые и грубые требуют более длительной ферментации. А табак не может...» Загорится сам, спросила джи. Может, поэтому за температурой постоянно и бдительно следят. Увы, регулировать её можно лишь ручным перекладыванием пилонов, когда внутренние связки перемещают наружу и наоборот. Вообще секретов ферментации великое множество, и каждый из них тоже влияет на вкус конечного продукта. К столу подошёл официант и поставил перед гостями тарелки с закусками. «Черт возьми, а я думал, здесь кормят только историями!» Хохотнул Уга и набросился на угощение. Джи вопросительно посмотрела на Луиса, но он лишь пожал плечами. Старые вояка и манеры — вещи не то чтобы несовместимые, но все же достаточно далекие друг от друга. Мимоходом Санчес отметил, что компания за соседним столиком уже откровенно глазеет в их сторону. Кажется, им не терпелось узнать продолжение истории табачного семечка. А после ферментации что происходит? Прикончив с полдюжа на канапе напомнила себе майор: "Можно уже курить?" "Ещё нет. Может статься одного этапа ферментации вообще окажется недостаточно, и тогда для достижения идеального качества этот процесс повторяют до того, как отдохнуть несколько месяцев. Например, премиальные табаки практически всегда используют два цикла. А бывают те, что проходят через три или четыре? Да, но хоть табак после такой выдержки и получается безупречным, немногие осмеливаются применять такой подход. Это все слишком долго и дорого. После ферментации необходим еще как минимум один этап взросления табака. Выдержка или старение. Этот процесс происходит при гораздо более низком уровне влажности и в упаковках меньшего размера, что сводит к минимуму тепло, создаваемое сочетанием влаги и давления Уго коснулся локтя Джи и, мотнув головой в сторону Луиса, сказал «Давно говорю ему, становись преподавателем и вещай для благодарной публики, у него же талант!» Луис с трудом сдержал улыбку и продолжил После ферментации или между её циклами табак упаковывают в тюки из картона, дерева или пальмового листа весом около 200 фунтов каждый. Тюки маркируются с указанием вида табака, года урожая и наименованием терруара. Табак в этот момент довольно сухой, что останавливает процесс ферментации. Внутри тюка табак будет стареть медленно созревая, чтобы ещё больше округлить ароматы. С этих пор время работает на вкус и стоимость. И какой же минимальный срок выдержки? Прищурился Уго. 3 года. Однако производители великих сигар предпочитают выдержку не менее 5 лет. Лично мне доводилось делать сигарные бленды с табаками 10, 12 и 14 лет выдержки. И поверьте, Такой табак заслуживает того, чтобы курить его соло, не смешивая с другими собратьями. Но, к сожалению, в силу конструктивных особенностей сигарной витолы это невозможно. То есть у тебя дважды великие сигары. Ладно, мы выдержали их 10, чёрт с ним, 14 лет. Всё, табак готов, табак готов. Но это ещё не сигара. Луис виновато улыбнулся. Процесс создания сигары сложнее и требует большего труда, чем процесс создания сигарного табака. Куда ещё сложнее, опешил отжи. Сейчас всё узнаешь, с кривой ухмылкой заверил майор. Он же теперь уже не успокоится. Но прежде давайте выпьем. У нашего лектора, думаю, тоже в горле пересохло. Луис мерил Уга обеспокоенным взглядом. Кажется, хмели не осмотрительные затяжки сигарного дыма сыграли с майором злую шутку. Он всё ещё продолжал изображать непринуждённую весёлость, но под слегка заторможенной мимике, бледности и испарине проступившей на высоком лбу, Санчес понял, что уго накрывает никотиновый шторм. Лучший антидот для таких состояний стакан сладкой газировки или кусочек тростникового сахара. Майор поднял бокал, «Что же, за встречу!» Все выпили вина, сладко причмокнув, Уго лихо затянулся сигарой и выпустил в потолок плотную струю дыма, после чего откинулся на спинку стула и расплылся в улыбке. В виде это Луис подозвал официанта. «Будьте добры, бутылочку колы и... Уго, старина, рекомендую. Мне кажется, тебе не повредит». «Я в порядке!» — упрямо проскрепел Уго. Лучше продолжай про табак. Луис вздохнул у краткой и отпустил официанта, сказал: "Всё начинается с блендинга, то есть создания букета из разных табачных листьев для рождения уникального вкусового профиля. Этим занимается блендмастер. Конструкция витолы, как правило, содержит от 4 до 8 разных по свойствам и вкусу табачных листьев. Центральный лист лихеро, горит медленно и отвечает за крепость. Затем идут листы секо и володо, отвечающие за вкусовую палитру. Эта начинка обматывается одним или двумя связующими листами, а в финале, словно дорогим камзолом, украшается покровным листом. Пока звучит не суперсложно, заметил майор. Да, но этот этап является самым творческим и магическим. Сигарный бленд в моём понимании это симфонический оркестр. Но собрать виртуозных музыкантов вместе не означает, что они смогут доставить слушателю удовольствие. Нужна партитура, распределяющая участие музыкантов в произведении. Нужен дирижёр, определяющий канву звучания. С блендом ситуация похожая. Необходимо учитывать пропорции, доли каждого листа, их совместимость по вкусовой палитре, интенсивность горения. Судя по обрывкам фраз, которые доносились до ушей Санчеса от соседнего столика, там уже вовсю обсуждали его лекцию. При этом, в отличие от виртуозов музыкантов, продолжал Лоис, где их умение извлекать звуки по нотам задано в процессе набора оркестра. Сигарный табак является сельскохозяйственным продуктом и зависит от капризов природы. В результате различных погодных условий два растения одного и того же типа семян, посаженные на одном и том же участке земли и обработанные одинаково, могут заметно различаться по вкусу из года в год. Более сильный дождь может сделать табак тоньше, в то время как более сильный ветер может подвергнуть растение стрессу и сделать его сильнее. Ферментация и выдержка табака также вносят постоянные изменения в способность листьев формировать нужный баланс вкусовой палитры. Всё это должен учитывать бленд-мастер, создавая бленд. А это подбирается для каждой партии сигар или как? А задачилась G Есть разовый релиз лимитированной серии, но обычно речь идёт о табачном букете, который планируется производить несколько лет. Поэтому продавец дыма должен быть уверен, что у вас есть достаточное количество нужного табака на это время. Что дальше? продавец дыма нетерпеливо, но вяло спросил Уго. Прежде чем я продолжу прошу тебя, выпей газировки. С долей раздражения в голосе сказал Луис: "Поверь, иначе никотиновый шторм не остановить, а я не хочу потерять внимательного слушателя и собеседника". Уга нахмурился. Слова Луиса его явно задели, но ответить что-то майор не успел. Его опередил Джи. "А что такое никотиновый шторм?" "Это то, что делает официанадо похожим на ковидного больного", продолжая сверлить Уга взглядом, сухо ответил Санчес. "Симптомы те же". Я в порядке, упрямо повторил майор. Но если тебе станет легче, я выпью проклятой газировки. Он дрожащей рукой взял бутылку и, налив себе прямо в бокал из-под вина на три пальца колы, залпом её выпил. Спасибо, старина, с долей облегчения сказал Луис. Теперь мне спокойней. На чём там я остановился? На подборе бленда, подсказала Джи. Ах, да. Так вот, После того, как смесь выбрана, начинается работа маркетологов по созданию имени и легенды для сигары, определению форматов витол, разработке и изготовлению сигарного бонта и коробки, так как без этого сигару будет невозможно продать дорого. Это ещё творчество, но уже производство. Когда у сигары появился образ, начинается процесс скрутки сигар. Крутильщик сигар, он же роллер, наматывает связующий лист вокруг группы листов начинки, затем помещает эмбрион витолы в специальную форму, мальдес, где он находится под прессом в течение нескольких часов. Затем роллер периодически снимает витолы с пресса и переворачивает их, чтобы избежать шва вдоль сторон формы. После того, как витола затвердеет, А её форма закрепится, витола вновь отправляется на стол роллеру, где он наматывает покровный лист вокруг сигары. И сколько сигар в смену производит роллер? спросил Уго. Около 150-200 сигар стандартного формата. Соответственно, если формат уникальный, то это количество может быть существенно меньше. Но теперь-то всё, можно курить? нетерпеливо спросил один из гостей за соседним столиком. Его спутники поддержали его улыбками и смехом. Луис ответил тем же и добавил: "Почти". И тут важно помнить, что за пределами вашего наблюдения остались такие необходимые этапы скрутки сигары, как подготовка табачного сырья для роллеров, контроль качества скрутки по конструкции, тяге и весу, селекция по цвету покровного листа, на которых занято большое количество работников фабрики, и без которых получить безупречную сигару невозможно. Да и свежескрученные сигары ещё не являются сигарой в той вкусовой кондиции, которая была заложена в её рецептуру Бленд-мастером. А почему ещё нельзя курить? спросил Уго. Потому что для скручивания табака в сигару его необходимо сильно увлажнить, чтобы придать листьям эластичность и избежать ломки и растрескивания. Когда сигара уже скручена и прессована, из-за избыточной влаги и давления запускается процесс ферментации. Свежескрученные сигары терпка и горька, поэтому после скрутки сигара должна отлеживаться, и этот процесс занимает от 30 дней до нескольких лет. С ума сойти, послышалось из-за соседнего столика. Ты выразил мои мысли, сынок, хохотнул Уго. Принесли горячее. Официант растерянно посмотрел на нетронутые тарелки с закуской перед Джей Луисом. На фоне блюда, которое обчистил майор, они выглядели особенно необычно. "Ставь те рядом", в виде замечательства официанта гаркнул майор. "Лоис, тебе нужно поесть, если ты хочешь дожить до конца своей лекции. Тем более, даже самая интересная история не стоит того, чтобы отказываться от вкусной еды. Впрочем, как знаешь, это лишь дружеский совет". Вооружившись ножом и вилкой, Уго набросился на увесистый стейк. Луис ограничился одним единственным канапе, который съел скорее из вежливости, чем из аппетита. «Так что дальше?» — нетерпеливо вопросили из-за соседнего столика. Санчес поднял вверх указательный палец, мол, минуту, и, запив канапе вином, продолжил. Когда сигара полностью готова, начинается процесс упаковки. Каждая сигара облачается в бант, а сигарная семья из 5 и 25 сигар и более поселяется в коробки. Процесс создания сигарных бантов и коробок тоже весьма сложен и требует времени. Помимо работы дизайнеров, создающих уникальный визуальный образ, способный выделить сигару из сотен собратьев, изготовление сигарной одежды по силам немногим фабрикам в мире. Ладно, допустим, прошли годы, сказал Уго. Сигары готовы и упакованы. Что ещё нужно сделать, чтобы они попали в руки афесионадо? Теперь их нужно доставить в страну, где они будут продаваться, а для этого оформить все необходимые документы, определённые санитарными и финансовыми регуляторами. Но даже если сигара в итоге всё-таки попала на полку магазина, нет никаких гарантий, что её купят. И тут проблема заключается в рекламе, которая практически во всём мире ограничена законодателями. С ума сойти, повторили за соседним столиком. Но если у производителя хватило терпения, знания, навыков, смекалки и средств, сигара завершит своё многолетнее путешествие, превращаясь в ароматный дым в объятиях офисионадо. Надеюсь, после этого рассказа вам стало понятнее, что сигара это намного больше, чем люди подозревают, так что сделайте паузу на мгновение, прежде чем превратить сигару в пепел. Потому что от семечка до ваших рук сигара проделала многолетний путь, впитав труд сотен людей. Не торопитесь, наслаждайтесь её дымом. Луис замолчал. Некоторое время царила гробовая тишина, а потом соседний столик разразился овацией. Уго, поколебавшись мгновение, к ним присоединился. Я сопровождаю табак от семечка и до облачка табачного дыма, который растворяется в воздухе, слетев с губ офисионадо, сказал Санчес, глядя на майора. Сопровождаю долгие годы. А ты хочешь, чтобы я занял место в конце этой пищевой цепочки, просто потреблял дым? Как думаешь, легко ли мне принять решение? Луис, я вовсе не, точнее, я отлично понимаю, насколько важен для тебя табак. Я раньше понимал, а теперь ещё лучше. И потому вот, смотри, я уго вытащил из портфеля дорогой хумидор, положил его перед Санчесом. Открой, прошу, загляни внутрь. Прямо сейчас? Да, почему нет? Я настаиваю. Луис нахмурился, но всё же принял хумидор, открыл его и уставился на пожелтевшую от времени тетрадь. Что это? Спросил Санчес, покосившись на довольного майора. Дневник Марио Варгаса, севильского банкира и что ещё важнее, первого в Европе официального торговца дымом. Я думал, тебе будет интересно взглянуть на его записи. Теперь Луис посмотрел на пожелтевшую тетрадь уже совсем иначе. Имя Марио Варгаса он определённо слышал прежде, возможно, даже от кого-то из местных, но в каком контексте его упоминали? туман, только туман вместо воспоминаний. Я хочу, чтобы ты знал, мой друг, продолжил Уго. Я не стремлюсь торопить тебя с выбором. Испанцы нетерпеливы, но даже они готовы потерпеть пару-тройку недель. Они понимают, как это для тебя неожиданно. Спасибо за подарки, я подумаю, честно подумаю, сказал Луис и закрыв хемидор, отодвинул его в сторону. Весь оставшийся вечер был словно окутан сизой табачной дымкой. Санчес вроде присутствовал в зале ресторана, и в то же время находился чертовски далеко от соседа, от Джи и Уга, который после лечебной дозы колы окончательно пришёл в себя. Помимо неизменного сальдафонского задора, его жесты вновь обрели уверенность, а лицо раскрасневлось. Лоис с хода бедно поддерживал беседу, даже временами шутил и смеялся с шутками майора. Потом они вместе курили сигары в такси на обратной дороге, но никаких подробностей, никаких конкретных реплик Санчес не помнил. Лишь когда они с Джип, попрощавшийся с майором, вошли в дом Луисы, он сразу спросил у своей очаровательной спутницы: "Что скажешь? Тоже думаешь, что мне пора отойти от дел? Мне кажется, предложение хорошее". Медленно произнесла китаянка: "И безмятежно отдыхать с сигарой, глядя на океан это ли не мечта?" Но "Но что?" Не дав ей договорить, раздражённо спросил Санчес: "Но решать должен ты сам". Джи говорила с ним мягко, как с разозлившимся ребёнком: "Это ведь правда, дело всей твоей жизни, и никто кроме тебя не примет это решение". Луис смерил её взглядом, потом отвернулся, спросил: Я поставлю чайник. Нет, я я сегодня домой поеду, неуверенно выдавила Китаянка. "Джи, я всё в порядке, Луис. Просто вызови мне такси, пожалуйста". Он помедлев кивнул и полез за телефоном. Наверное, это мудро и правильно с её стороны уехать, чтобы не попасть под горячую руку. Но чёрт возьми, как же не хочется оставаться наедине со своими мыслями. И засыпать в холодной пустой постели.